Откуда-то издалека послышался невнятный шум. Я взбежал на бугорок, глянул в сторону города и едва не сел. Из ворот столицы стройными рядами выходила царская конница. За ней пешие стрелецкие полки, следом пушки, за ними обозы, потом народное ополчение». И все это под знаменами, священными хоругвями, с ревом труб и барабанным боем. Натуральный военный поход по всем правилам и с соблюдением традиций. Интересно, что ж тут такого успело произойти за мое отсутствие? Крымский хан напал. Поляки вторглись. Враги коллегиально на покусились. Правильный ответ нашелся почти сразу. Господи! «Это же они меня спасать идут!» «Не может быть! Против Кащея?» «Запросто!» – уверенно подтвердил я «Вы нашего гороха не знаете! Он, когда во гневе, ему сам черт не брат! Не царь, а живая легенда нашего отделения!» Алена скептически прищурилась «Помню я эту легенду в веселом доме Глаза горят, слюна капает» Отойди, участковый, мы тут сами, да еще с усами Было, признал я, но прошло Веселый дом — это центр светлых воспоминаний его юности В остальном, государь, кремень Но пора его останавливать На этот раз сивка-бурка вела себя самым похвальным образом Неспешной рысью, заботливо, в пять минут Вынесла нас навстречу растягивающемуся по дороге войску Наше явление встретили троекратным «Ура!» и швырянием вверх головных уборов. Весть о том, что сыскной воевода жив-здоров, да еще с девицей красой заявился, пронеслась, как свежая цунами. Военный настрой пропал мигом, уступив место предвкушению праздника. Они все почему-то сразу решили, что участковый женится. Проблемы встали только с государем. Горох сердечно обнял меня, демонстративно не слыша скрип зубов ближайших бояр и, облобызав в обе щеки, повелел всем идти дальше Кащея злопакостного воевать. Мы спорили с ним до хрипоты не меньше получаса. Все войско, давно поняв что к чему, тихонько развернулось и потопало в город, а мы все еще орали друг на друга. «Все непременно воевать, злодея!» В каждом месте всяким оружием И днем, и ночью, и спереду, и сзаду Это старый, больной, одинокий чела... Не человек, стыдно На беспомощного бандита-пенсионера целые войска нагнали А кто тебя с потрохами съесть хотел? В плену держал, муками и пытками грозился без передыху Но я же здесь, жив-здоров, чего пузыриться? А то, что егу? «Бабку экспертную бесценную, да Митеньку Лобова, героя отпетого, навек потеряли неотмщенными, это тебе как, не поперек?» «Да они в ступе улетели еще до нашего ухода, если в пути топлива хватит, скоро будут в Лукошкине» «Ну и фу на тебя, Никит Иванович, в одиночку пойду на Кощеева царство, а не вернусь, помолись за царя мученика» И медаль посмертно от неблагодарного отделения В конец сорвался я, подумал и добавил «Может, выпьем вечером?» «С ума сошел? Мне ж жена!» «И ей нальем!» «Ей?» «Она ж много не выпьет, сделав брови домиком, прикинулся» «Тогда лучше ты к нам!» «Опергруппу тоже захвати!» «Отметим у меня в горнице, тихо по-домашнему» «Огурцы взять?» «Спрашиваешь!» За разговорами незаметно доехали до ворот родной столицы. Алена тихохонько сидела сзади меня, ни во что не вмешиваясь. Государь рассказал, как он вчера наводил шороху шамаханским зельем. Все излечивание происходило, как и многое на Руси, в добровольно-принудительном порядке. Однако за ночь никто не умер, сыпью не покрылся. Двух или трех граждан принесло по-слабому, но в целом полный успех предприятия. Комороший балаган по-прежнему стоит на Колокольной площади. Артисты вышли из запоя и дружно пообещали завтра же дать очередное представление с той же бесплатной раздачей карамельного гороху. Но на этот раз вся карамель тщательно проверялась бдительными еремеевцами. Дьяк Филимон Груздев, волей матушки-императрицы, был сдан на перевоспитание в немецкую слободу. То, кого доведет до ручки, русская безалаберность, немецкую дотошность или наоборот, можно гадать часами. Вон, на того ж Митьку, например, Кнут Гамсунович влияет очень положительно, хотя Яга по-прежнему зовет его Плетковичем. Я как-то не сразу осознал, что дело закрыто, и закрыто по всем правилам. Ни один европейский суд не прицарапается. Государь не должна быть нами довольна, справедливость восстановлена, «Злодеи в большинстве наказаны, значит, действительно можно отдохнуть и расслабиться». В отделение въехали в тот самый момент, когда сверху опускалась ступа бабы-яги. На мгновение, прильнув к моей груди, старушка пустила купую слезу и, застыдясь, убежала в дом готовить на стол. «И голодный ж все, а самовар не скипел!» Митя удел всем и каждому, сколько мук пришлось снести полетом в форме буквы ЗЮ. А бабка ток притворяется махонькой да худенькой. Однако же за три часа так пузо топтала, что следы лаптей видны. Гляньте, кто не верит. Это мало кому было интересно, и непонятый бедняга отправился изливать душу в конюшню к госпоже Лошадушке. В общем, все нормально, все как всегда. Настроение испортила Алена. «Как испортила?» «Сказала правду. Она ж в этом не виновата». «Бежать-то я бежала, а только на закате Кощей силою законную меня к себе призовет. Купчая бумага у него в тайном месте хранится, и добыть ее мы не смогли. Недолгое наше с тобой счастье, участковый». Я с улыбкой сунул руку в нагрудный карман, достал сложенные листы, развернул. Договор с господином Труссарди был налицо. Квитанция об оплате его услуг тоже. А купчая на Алену пропала бесследно. Господи Боже! Неужели придется начинать все сначала?